19. Глазок скайпа напротив ее имени погас, стал серый. Маринка выключила компьютер. От этого погасло что-то внутри. Ждать ее до завтра. Воображать, как они по ресторанам катаются и в постели кувыркаются. Мать сообщила, от Марины пришло письмо. Ей якобы жаль, что так получилось. «Девчонки у нас в отделе говорят, вот враньета, подцепила денежного мужика, жаль ей». «Еще решается мне письма писать. А она, случаем, не еврейка?» «Сам виноват», — со злости рассказал про богатенького Буратино. «Мать не переубедишь, разве что уломал ядовитых мейлов не выпускать. Приедет на днях, заберет все свое. И станет легче». Устал просыпаться среди ее вещей. Открываешь глаза и в вадище проваливаешься прямиком на сковороду. Теперь в коробке все покидал, только мелочи оставил. Картинки на стенах, бирюльки всякие. Зачем они ей в новой-то жизни? А без них здесь совсем лыса будет. Наконец, может, удастся убедить себя, что не было этих трех лет, приснились? Хоть никогда ничего и не снится? Да, единственный сон, на который оказался способен. А тут еще и призраки завелись. Это было непереносимо. Сидел за компьютером поздно. И вдруг отчетливо услышал звук льющейся воды. как будто в душе кто-то. Оглянулся, в ванной свет горит, и дверь чуть приоткрыта. Она всегда оставляла щелку, чтобы под душем поток словес не прерывать. Нет, свет точно выключал, и этот звук абсолютно реальный. Смотрел на полоску света, шум воды стал затухать, потом исчез. Достал со шкафа коробки и начал кидать в них все подряд.